когда у каждой есть собственная семья. Из сушильной быстрым шагом вышла миссис Фриц, держа в руках кипу постельного белья. Черты лица ее посуровили, едва она увидела фло. «Привет!» — коротко поздоровалась она. Миссис Фриц выгребла чистое белье из бойлера и снова исчезла. Ее муж смущенно сморщил свой курносый нос. Не обращай внимания на Стеллу, она вымоталась до предела. Ее мать приехала из Ирландии, чтобы присматривать за детьми, пока мы работаем, все те часы, которые отводит нам Господь, включая выходные. — Видишь ли, Фло, — честно продолжал он, — многие отели и рестораны лишились своих сотрудников из-за войны и теперь отдают нам в стирку то белье, которое раньше стирали сами. Бизнес процветает, и мне страшно не хочется его сворачивать. Вот мы со Стеллой и пытаемся управляться собственными силами. Я нанял парнишку Джимми Кромера, чтобы тот собирал и развозил белье на велосипеде с тележкой. Он настоящий шалопай, но весьма надежен для своих четырнадцати лет. Ему удалось рассмеяться, но при этом он остался мрачным. Однажды нас со Стеллой похоронят под этой грудой простыней и наволочек и никто никогда нас не найдет. «Вам нужна помощь?» — вырвалась у Фло. «Постоянная, я имею в виду». «Нужна ли мне помощь?» Он просиял, но потом прикусил губу и нерешительно поглядел в сторону сушильной комнаты. «Подожди минутку, Фло». Отсутствовал он довольно долго. Фло не могла разобрать слов, но по звуку приглушенных голосов догадалась, что Фриц спорит о чем-то со Стеллой. Девушке пришло в голову, что раз уж она здесь, то может погладить, вместо того, чтобы стоять как столб. И она погрузилась в облако шипящего пара, успев сложить несколько скатертей, прежде чем Фриц вернулся. — Мы с радостью возьмем тебя, Фло, — сказал он, со счастливым видом потирая руки. Хотя Фло догадалась, что он немного преувеличивает. Миссис Фриц дала свое согласие, вероятно, только потому, что они находились в отчаянном положении. Как будто услышав ее мысли, он продолжал, «Ты должна извинить Стеллу». Как я уже сказала, она вымоталась. Дети боятся посмотреть в ее сторону, чтобы она не оторвала им головы. Мне тоже достается. Она считает меня лично ответственным за войну и наши нынешние трудности» поскольку доходы от прачечной обеспечивали семейству фрицев высокий уровень жизни и содержание дома на площади Уильяма, в одном из самых престижных районов Ливерпуля Фло подумала, что жалобы Стеллы просто нелепы. Но она промолчала, только сказала, что сходит домой переодеться и приступит к работе сегодня же после полудня. Мистер Фриц с благодарностью согласился на ее предложение. «Но ты уверена, что поправилась, Фло?» Каждый раз, когда я справлялся о тебе, твоя мать говорила, что ты очень больна. Он взглянул ей в глаза, и она поняла, что он знает, чем она болела, но, в отличие от жены, ему все равно. Нам втроем придется работать за шестерых. Означает ли это, что зарплата будет выше? Фло рада была вернуться, но ей казалось справедливым получать больше, работая за двоих. Конечно, с большим заводом Фриц не мог соперничать, Но если бизнес процветал, то пожертвовать парой лишних шиллингов вполне можно. Фриц заморгал, будто мысль об этом не приходила ему в голову. На всякий случай, хотя так оно и было на самом деле, Фло сказала: "Я подала заявление в Rutz Securities, где работает Салли. Она получает в полтора раза больше, когда работает по субботам". Плечи мистера Фрица затряслись от смеха.